глава 27 роня остаток моих каникул прошел максимально непродуктивно я изнывала от тоски несмотря на мою любовь к зиме частые снегопады надоели как сказал федя весной жизнь сама собой налаживается осталось лишь дотерпеть до нее пока мне казалось что до весны я не доживу умру от своей печали бабушка видела что я эти дни сама не своя но с разговорами по душам ко мне не лезла Хотя я и знала, что бабуля найдет нужные слова для утешения, рассказывать о своем обмане было стыдно. Юлька сердилась из-за того, что я так и не решилась раскрыть правду Денису. Я не ответила ни на одно его сообщение. И трубку больше не брала. Вскоре Денис перестал звонить и писать. И я решила, что, наверное, это и есть конец. В первый же день учебы после каникул, Юлька, сославшись на головную боль, решила прогулять. Я же поплелась в универ в надежде хотя бы там отвлечься от своих невеселых мыслей. Девчонки, заметив мое плохое настроение, тут же пристали с расспросами. Неожиданно для всех, в том числе и для себя самой, пришлось огрызнуться. Конспекты на лекциях я не вела и даже впервые в жизни получила замечание от препода. «Отвлеклась», называется. Нужно было прогулять, как Юлька. На большой перемене я все таки собрала сумку, отыскала в кармане кардигана номерок из гардероба. Знаний сегодня точно не получу, а вот от двоек не застраховано. Все мысли только о Денисе. Я так соскучилась по нему за эти дни. И, конечно, меня мучила совесть за моего обмана. А еще то сообщение о Тотче Магнии. О чем я вообще думала, когда решила, что на самом деле понравилось Морозу? Еще воображала себе, что когда-нибудь мы сможем быть вместе. Это неосуществимая мечта. Дура, дура, дура!» Я быстро натянула пуховик и шапку, и пулей выскочила из универа, на ходу наматывая шарф. Едва не растянулась на скользком крыльце корпуса экономфака. К остановке шла быстрым шагом через тот же пустой заснеженный сквер, в котором мы с Юлькой напали на мороза. Как давно это было? Словно в другой жизни. Внезапно меня окликнул до более знакомый голос. «Вероника?» Я встала как вкопанная и медленно обернулась. Денис стоял в нескольких метрах от меня и рассматривал с ног до головы, будто впервые видел. Я же потеряла дар речи. Что он здесь делает? Допустим, он знает, что Агния учится на экономическом и разыскивает ее здесь. Для того самого серьезного разговора, попытки начать который Денис предпринимал уже несколько раз. Но откуда он знает мое имя? Я вдруг похолодела. Он в курсе. Мы долго неотрывно смотрели друг на друга, стоя посреди пустого сквера. В универе уже давно началась пара, поэтому вокруг не было ни души. Я не сводила с Дениса испуганного взгляда. Какой же идиоткой я выгляжу в его глазах. «Денис?» — неуверенно начала я. Пара изо рта тут же застыл в воздухе. «Всё не так, как кажется. Я могу объяснить. Тебе... тебе Агния все рассказала, да?» «Значит, это правда?» — спросил Денис. Он разглядывал меня в упор таким пристальным взглядом, что стало совсем не по себе. «Но почему ты пришел сейчас?» «А ты хотела, чтобы я подольше за тобой побегал и стучался в закрытую дверь после того, как вы с подругой этот прикол устроили?» усмехнулся Денис. «Чья это была идея, Вероника?» «Твоя или Агнии?» От его непривычно жесткой Вероники страшно застучало сердце. «Он меня никогда не простит». «Я, как дурак, носился по всему городу в поисках тебя, обрывал телефоны, в то время как вы с Агнией потешались над всем. Я говорил с ней, изливал душу, какая ты классная девчонка, а она тоже молчала. И, глядя в глаза, врала мне, как и ты». «Понимаешь, просто Агния не хотела встречаться с тобой из-за отчима», принялась объяснять я. «Думал, что в 21 веке все цивилизованно можно решить разговорами». «Но не в случае Агнии», — запальчиво воскликнула я. «Ты просто не знаешь ее отчима. И мы с огней. Это не прикол над тобой. Никто не потешался. Да мы даже не подруги. У нас был уговор на один вечер». «Она тебе за этот цирк заплатила?» Боже, из его уст все звучало еще хуже, чем было на самом деле. У меня даже голова закружилась. «Нет, конечно, нет». «Вы на что-то поспорили?» «Да ни на что мы не спорили», — в отчаянии закричала я. Это в ваших семьях какие-то интриги. Большие деньги, слияние бизнесов, липовое сватовство. Я тебе в первую встречу сказал, что у отца проблемы с сердцем, и я согласился на это свидание, чтобы его не расстраивать. Но и тогда же предложил альтернативу. Ты могла выйти из машины и все рассказать своей Агнии в любой момент. Знаю, знаю, забормотала я. Конечно, во всем виновата одна я. Исполнила свою заветную мечту свидание с Морозом. Какая же я идиотка. Теперь он никогда не сможет меня понять. «Денис, прости. Сейчас правда прозвучит просто ужасно. Но я действительно воспользовалась ситуацией. У меня бы не было шанса встречаться с тобой, не будучи или Лиман. У моей семьи нет столько денег. Я живу с бабушкой обычной скучной жизнью. Я не наследница большого состояния. Твои родители не одобрили бы такую невестку», продолжила я, чувствуя, что еще немного, и предательские слезы задрожат в моих глазах. «Мне казалось, что Денис смотрит на меня с отвращением». «Ты так хорошо знаешь моих родителей?» — спросил он. «Раз успела сделать такие выводы». Не выдержав его взгляда, я опустила голову и уставилась на снег. «Ты так хорошо знаешь меня? Знаешь то, что я к тебе испытываю?» — продолжил Денис. Я молчала. Наконец осмелилась и снова подняла на него глаза. «Наши взгляды встретились». «Неужели ты так ничего и не поняла, Роня?» Горько задал свой последний вопрос Денис. Мне нечего было ответить свое оправдание. Нужные слова не находились. Тогда Денис развернулся и пошел прочь. Снег уже не хрустел под его ногами, как в ту нашу первую встречу. Я с минуту простояла на одном месте, а потом плюхнулась на скамейку и, пользуясь тем, что в сквере никого не было, в голос разревелась. «Мне было холодно». Но в ту минуту хотелось умереть на месте от переохлаждения. Когда из ближайшего корпуса начали выходить студенты, я поняла, что пара закончилась, и все таки поплелась к остановке. Добравшись до своего двора, направилась прямиком к Адамовой. Не было сил держать все в себе. Юлька распахнула дверь и, завидев мой жалобный вид, всплеснула руками. «Роня!» Я молча обняла Юльку и снова разрыдалась. «Всё кончено!» — выла я. «Он все знает!» «Конечно знает», — пробормотала глухо Юлька. «Я ведь сама ему все рассказала». Я тут же отлепилась от Адамовой и посмотрела ей в глаза. «Ты?» — я думала, что Агния сказала. «Конечно я!» — рассердилась Юлька. «Ни ты, ни Лиман твоя распрекрасная не торопились поведать Морозу свою страшную тайну. Я предупреждала, что ему расскажу. Рано или поздно он должен был обо всем узнать». Я развернулась и захотела уйти домой, но Юлька схватила меня за капюшон куртки. «Куда ты собралась?» — завопила она. «Раздевайся, чай попьем. «Да какой еще чай?» — шмыгнув носом, поморщилась я. «Что, покрепче?» — быстро спросила Юлька. «Отцу на Новый год коньяк подарили на работе». «Какой еще коньяк?» — жалобно произнесла я, разуваясь. «Ну, я так сразу тебе не скажу, но какой-то хороший, армянский». Я в ответ лишь сердито посмотрела на Юльку глазами полными слез. все таки разделась и прошла на кухню. Устала, положила голову на стол. «Ну, как твое настроение?» — спросила Юля, стоя в проходе и не решаясь зайти. «Хочется немножко сдохнуть», — не поднимая головы, буркнула я. «Ронь, ну ты же понимаешь, что это было неизбежно. Кто-то же должен был все это прекратить. Я дала тебе шанс сказать ему все с глазу на глаз, но ты этим шансом не воспользовалась». Так бы и мучила себя и Дениса. «Понимаю, но от этого мне не легче». «Как ты ему сказала?» Скинула в личку ссылку на твою страницу, Ну и объяснила в двух словах, как могла. «Я ему со страха наговорила всякой чепухи. Зачем-то сказала, что у моей семьи нет денег, и Денис бы никогда со мной не стал встречаться». «Боже, а если он решит, что я меркантильная?» «Ты ему говорила про восьмой класс?» «Восьмой класс?» — удивилась Юлька. «Он ведь не знает всю предысторию!» Снова заныла я. «С чего все началось?» Юлька быстро налила мне стакан воды и заставила выпить. «Вот, успокойся уже. Прекрати причитать. Сейчас он немного остынет, и вы снова поговорите». Я давилась водой, которую Юлька насильно вливала в меня, и мотала головой. «Он не станет встречаться с такой, как я. С врушкой, да еще и не из его круга». «Я его недостойна». «Мне и Григоренко говорил, что я...» Тогда Юлька не выдержала и взорвалась. «Боже, как же я ненавижу твоего Григоренко! Ты самая лучшая, Роня, а твой бывший настоящий козел. Это ж надо за такой короткий срок столько комплексов в тебя вбить. Ну что за урод моральный?» Я молча слушала Юлькины возмущенные возгласы. «Как он не понимал, что нельзя подстроить под себя человека?» «Нужно принять его таким, какой он есть». «Но «Ну, разве ты не занимаешься тем же самым?» Вдруг спросила я. «Что ты имеешь в виду?» Насторожилась Юля. «Разве ты не подстраиваешь Веню под себя? Не даешь ему право остаться самим собой?» После моих слов Юлька на секунду подвисла. Потом скинула голову. «Я заставляю Веню делать то, что будет ему во благо». «Так может, и Григоренко постоянно мне делал замечания во благо». «Знаешь что, Роня, не нужно меня сравнивать с тем монстром Григоренко!» Пуще прежнего рассердилась Адамова. «Мне явно удалось вывести ее из равновесия. Теперь мы обе были взвинченные и расстроенные. Поняв, что сейчас мы наговорим друг другу гадостей и рассоримся, я все же засобиралась домой. «Расскажешь обо всем бабушке?» спросила Юлька, глядя, как я обуваюсь. Я закивала. «Расскажу. Мне так стыдно, но я все ей расскажу». «Бабушка меня пожалеет и станет легче». Все будет хорошо, Ронечка», — Юля подошла ко мне и погладила по плечу. «Не с Денисом, так с кем-нибудь другим». О ком-нибудь другом мне и думать не хотелось. Но я понимала, что вряд ли после такого Денис сможет меня простить. «И тебе станет легче», — продолжила ласковым голосом Юля. «Может, когда-нибудь и станет», — сказала я. «Но пока во мне еще столько слёз». Что кажется, за всю жизнь их не выреветь.